раны. Два месяца в заточении я засыпала на твердом и холодном ложе и уже отвыкла просыпаться на теплой перине. Я лежала на животе, а по голой спине нежно скользила влажная тряпка. Сначала я подумала, что это Агата ухаживает за моими ранами, прислушалась, но не услышала ее мыслей. Я повернулась и замерла. Надо мной склонилось любимое лицо, а любимые руки с нежностью промывали мои раны. Я с горечью вздохнула и опять уткнулась лицом в подушку. Вы проспали двое суток. Как ваше самочувствие? Опять вы. Опять уважение, которое я уже предала. Опять волнение за меня, которого я не заслуживала. Где его боль? Где его ярость? Я убила его сына, отказывалась исполнять свой супружеский долг, подавила его гордость. Сейчас мне бы очень хотелось прочитать его мысли, чтобы понять поступки. «Зачем вы это сделали, Майрон?» – простонала я. «Ради любви к вам, моя дорогая». Он коснулся мокрой тряпкой моей спины. Я отстранилась, как кошка, которая не привыкла к ласке. Мое домашнее платье было аккуратно спущено сверху. Я натянула шелковую ткань на плечи, чтобы закрыть грудь. Спина ныла и щипала, напоминая о двадцати семи ударах плетью с шипами. Каждый удар — год этой жизни. Майрон помог мне одеться. Его нежные прикосновения обжигали здоровые участки кожи сильнее, чем смоченная заживляющими растворами тряпка обжигала раны. Я присела, облокотившись на подушке, прикусила нижнюю губу, но стон боли все равно успел соскользнуть. «Почему вы так поступаете, Зои?» вздохнул Майрон, возвышаясь надо мной. Я вжалась в подушку, морщась от соприкосновения открытых ран с холодной тканью. Теперь пришла его очередь задавать вопросы. Майрон имел право злиться, но не злился. В васильковых глазах блестела нежность — Он был готов принять на себя всю мою вину и скрыть от целого мира за своей спиной. Я не сводила глаз с любимого лица. Такие грубые черты такая ранимая душа заперта внутри этого тела. Внешность обманчива. В самую первую жизнь душа учится прятаться в глубинах тела, скрываться за масками, а показывает себя настоящую только рядом с любимым человеком. Во вторую реинкарнацию тело впитывает красоту души. Но помимо этой красоты, оно впитывает раны и шрамы, и это отражается во взгляде. «Вам настолько гадко быть моей женой, что вы готовы даже умереть?» Он швырнул тряпку и отвел взгляд в сторону. Но я успела разглядеть там его раны и шрамы. До этой минуты я думала, что одна несу свой крест. Именно в это мгновение до меня дошло осознание, что как и любовь, так и ошибка у нас была одна на двоих. Я потянулась к его руке и на полпути остановилась. Боялась, что мои прикосновения стали ему противны. Во мне боролись две сущности. У одной была цель доказать свою любовь и стать любимой женой вновь, у другой — заставить его возненавидеть меня. Я выпустила обе сущности на поле битвы. Кто-то в любом случае держит победу. Тут не может быть ничья. «Майрон, я ваша раба века. Я все-таки коснулась его руки. Он опять посмотрел на меня, присаживаясь рядом. «Все иначе. Вы моя госпожа века, а я ваш раб». Он опустил голову мне на колени. «Вы солгали народу! «Я не беременна!» — коснулась его волос. Все внутри заныло от любви и ласки к нему. «Я знаю. Это вскоре откроется. Вы только оттягиваете неминуемое. За вас ребенка выносит Агата», — выдохнул Майрон, не поднимая головы. Я закрыла глаза. Он убивал меня своей любовью. Но не добивал, а оставлял живой раненный и искалеченный, но живой. Майрон оставался в моих покоях долго, отдавая всю нежность, которая скопилась в нем за месяцы разлуки, и ничего не прося взамен. Промывал мои раны. Целовал лодыжки и гладил запястья, на которых еще оставались следы от веревок. Молчал. Смотрел мне в глаза, моргая редко, будто боялся, что в эти секунды я исчезну. Я готов сам влезть в петлю, лишь бы вы оставались живы. Я не могу позволить вам умереть. Моя гордость улетучилась не в силах бороться с его нежностью. Я страдала в его объятиях. Хотела остаться слабой женщиной. Ведь это так просто, когда рядом сильный мужчина. Когда он уходил, обернулся в дверях. «Я не могу не любить вас, как будто уже любил раньше, и моя любовь к вам стара, но все так же сильна». Майрон ушел, оставив меня наедине с моей любовью, которая так же, как и его, была стара и сильна. Я не могла смириться с тем, что он решил все за меня, Я наказывала себя, а он сглаживал все углы, на которые я специально натыкалась, чтобы разорвать и тело, и душу в клочья. Если Агата действительно согласилась выносить ребенка, а Майрон решил выдать его за моего, то скоро меня ждет еще одно заточение. У меня появился новый план. На союзника в лице Майрона я не могла рассчитывать. Мне нужно было завербовать Агату. Без помощи со стороны я не смогу осуществить задуманное. После визита Майрона ко мне пришла Агата. Она молча присела на полу, поджав под себя ноги. «Милая!» Я сползла с кровати и устроилась рядом с ней. Она устало посмотрела на меня. В ее глазах стояли слезы, а в голове снова не было ни одной мысли. «Тебе не нужно выгораживать меня и вынашивать ребенка, чтобы я осталась здесь», — обняла ее, прижимая голову к своей груди. «Поздно», — Агата даже не шелохнулась. «Вы теперь всегда будете с нами». «Что значит «поздно»?» — напряглась я. «Я уже», — ответила она, а в мыслях добавила, — «беременна». «Нет!» Снова это громкое слово, забирающее столько энергии, сорвалось с моих губ. Агата вздрогнула и отстранилась. «Я хотела вам помочь!» — начала оправдываться она, поглядывая на меня с опаской. Ее пшеничные локоны выбились из прически, спадая на кругленькое личико. Глаза опухли от слез. В мыслях, как на повторе, повторялось одно и то же. «Я хотела помочь!» «Хотела помочь!» Если менялось мое настоящее, то менялось и будущее. Я не могла это допустить. Я уже видела следующую реинкарнацию. Если сейчас изменится эта жизнь, я могу упустить шанс все исправить». «Майрон не сказал вам?» — пропищала Агата. «О том, что ты уже беременна?» — фыркнула я. «О том, что мы завтра утром уезжаем». «Кто мы? И куда уезжаем?» Я, вы, Майрон. Из города. Но зачем? Чтобы все думали, что ребенка вынашиваете вы. Зачем? Взвыла я, больше обращаясь к вселенной, чем к Агате. Еще вчера я ответила бы, что ради любви к вам. Но сегодня я не знаю, что сказать. Агата. Я посмотрела ей в глаза. Ее зрачки увеличились, оттесняя тонкий зеленый ободок к краю. «Ты должна мне помочь!» «Умереть, верно? Никогда не просите меня об этом!» Она отползла от меня. «Вы, ты и Майрон, делаете меня слабой!» Выдохнула я. «А вы делаете нас сильнее! Вы не можете нас оставить!» Тараторила Агата, цепляясь за мою руку, как ребенок за юбку матери. «Глупости!» усмехнулась я, присев на кровать. «Ты должна мне помочь, Агата!» «Не смейте!» — всхлипывала она, вернувшись к моим ногам. «Не просите!» «С твоей помощью либо без нее, но я все равно добьюсь своего!» Я замолчала, наблюдая за ее реакцией. «Майрон возненавидит меня!» «Он не узнает, что ты помогала мне!» «Он все знает! Он никогда меня не простит!» В ее мыслях повторялись картинки повешения и избиения плетью. Я вздрогнула от этих видений. Протянула руки. Агата поднялась и прижалась ко мне, обнимая осторожно, чтобы не касаться ран на спине. — Я обещаю тебе, слышишь? Он не узнает, что ты помогала мне, — повторила я. — Что я должна сделать? — наконец сдалась Агата. — Всего лишь достать ботрхо-токсин. облегченно выдохнула я. — яд? Агата подскочила, оттолкнув меня. «Вы с ума сошли?» «Ты должна достать батраха токсин, повторила я. Агата металась по комнате, растирая слезы по щекам. «Но от него же нет противоядия!» «Оно и не понадобится, милая», — уверяла ее я. «Майрон никогда меня не простит», — схлипывала Агата. «Он не узнает».